В стороне, равнодушный к торгу, доктор Нитай, покачиваясь, мурлыкал все тот же, напев какого-то поучения. Нахум Бен Нахум ни единым словом не убеждал покупателей. Они, наконец, ушли, ничего не решив. Нахум обратился к сыну. «Они еще вернутся. Покупка состоится. Самое большее через неделю. Акт о покупке будет уже лежать за сургучной печатью в архиве». Четырехугольная борода Нахума была, как всегда, выхолена, щеки румяны, слова полны уверенности. Но Алексей все же уловил в нем затаенный страх. Если отец и притворялся, что его дела идут как обычно, то теперь, слыша удары свирепого Юлия, он все же вынужден был признать, что весь новый город, его дом и его фабрика находятся под угрозой. Через несколько недель, может быть, даже Через несколько дней на том месте, где они сейчас спокойно сидят и болтают, окажутся римляне. Отец должен это признать и перебраться к нему на гору. Ведь достаточно сделать несколько шагов и взойти вон на ту стену, чтобы увидеть, как работают римские машины. Тем временем Нахум бен Нахум спокойно продолжал свою оптимистическую болтовню. Да это же безумие и преступление, если он поддастся настоянием сына и перед праздником Пасхи покинет город. Такого сезона, как сейчас, еще не бывало. Разве не благословение, что паломники пока не могут выбраться из города? Им только и остается, что слоняться целыми днями по лавкам до да базарам. счастье что он не дал сыну заморочить ему голову своими речами. Алексей не прерывал отца, затем спокойно и неторопливо продолжал настаивать. Теперь евреи в форте Фасаила сами опасаются, что им внешней стены не удержать. На улицах, где живут кузнецы и торговцы одежды, уже множество лавок позакрывали. И все люди оттуда ушли в верхний город. «Будь же благоразумен, ввели загасить печь, перебирайся ко мне на гору». К ним подошел мальчик Эфраим. Негодуя, обрушился он на брата. «Мы отстоим новый город», — кипел он. «А тебе стоило бы заявить форт Фасаила. Ты хуже Желтолицева». Желтолицей был пророк, который и сейчас еще высмеивал Маккавеев, призывал к переговорам с врагом и к сдаче. Алексей улыбнулся своей фатальной улыбкой. «Я хотел бы», — сказал он, — «иметь такую же силу и дар слова, как у Желтолицева». Нахум бен Нахум, кивая головой, погладил младшего сына по густым, очень черным волосам. Но вместе с тем взвешивал в сердце своем речи старшего, семежды мудрого. Удары свирепого Юлия доносились действительно с равномерностью. Правдой было и то, что многие обитатели нового города спасались в безопасный верхний город. Нахум видел это собственными глазами и знаменательно что мстители Израиля, теперешние хозяева города, не препятствуют этому бегству. Ибо, по мнению стеклодува Нахома бен Нахума, мстители Израиля очень строги. Но этого он не высказывал вслух. У Маккавеев тонкий слух, и Нахому бен Нахуму не раз приходилось быть свидетелем того, как его знакомых, уважаемых граждан, за необдуманные суждения сажали в форт Фасаила или даже отводили к стене, чтобы казнить. Нахум обернулся к доктору Нитайу. Мой сын Алексей советует перебраться к нему в Верхний город. Мой сын Эфраим уверяет, что новый город удержится. Как нам поступить, доктор и господин мой? Тощий доктор Нитай устремил на него узкие неистовые глаза. Весь мир, сеть и капкан, заявил он, безопасно только в храме. В этот день стеклодув Нахум-бен-Нахум Нахум не принял никакого решения. Но на следующий надел свою рабочую одежду, он не носил ее уже в течение многих лет, ограничиваясь переговорами с покупателями у себя же в конторе. Теперь он извлек эту одежду, надел ее и присел перед печью. Его сыновья и подмастерья стояли вокруг него». Следуя старинным приемам, давно изгнанным из производства его сыном Алексием, он взял на лопатку немного текущей жидкой массы расплавленного песка с реки Белла, защемил эту массу двузубцем, вылепил рукой прекрасный округлый кубок, затем отдал приказ загасить огромную печь, топившуюся без перерыва столько десятилетий. Он смотрел, как она погасала, и произносил молитву, которая читалась при получении известия о чьей-нибудь смерти.